Глава 5. Елена. Да она ж никакая, ахнула Елена с ужасом глядя на распростравшуюся на мягких подушках девчонку. Та плаجاнула, баллась всем присутствующим подряд. "Ты хотела сказать обдолбанная", фыркнул Тор, зло осматривая племянницу. "Ну, можешь не переживать. Это не наркотики и не алкоголь. Подозреваю, что морочный туман и, возможно, сюрпризный коктейль, который довольно мощно действует на неокрепший детский организм. Вреда они делу сознания не наносят, лишь приключений до пятой точки подкидывают. Но мы вовремя её нашли. "Позвольте, господа хорошие", вмешался в разговор Герман. "А как он ребёнку идёт речь?" "А моей племяннице", сквозь зубы нехотя ответил Тор. В тебе по мне помешалось сменить на входе фейсконтроль. Каким образом сопливая двенадцатилетняя девчонка прорвалась в твой клуб? Это ты меня спрашиваешь, опешил хозяин заведения. И только потом до него дошла другая информация. Сколько ей лет? Сам глянь, сколько дашь. Тората двинулся от дивана, позволяя хорошенько рассмотреть Айку. Но Герман почему-то не отрываясь смотрел на одевающуюся Елену. 18-20 совсем растерялся он и на тебя крокодил совсем не похожий красавица да не этой тур грозно закрыл спиной девушку это моя моя подруга сестры елена при этих словах усмехнулась ну-ну видали таких ухажёров сначала с собственническим видом на руках носят а когда отношение дело доходит так сразу в кусты поэтому-то она и не любит бегать по танцулькам. Желающих провести с ней вечер наберется уйма. Стоит только выйти на танцпол. Загвоздка в том, как выбрать из подобных ненадежных кандидатов того самого на всю жизнь. Ты его отсюда полюбуйся. Палец Тора обвинительно уперся в Айкин нос, покрасневший и распухший от расстройства по поводу недавнего проигрыша. Девчонке не понравилось подобное обращение. и она, недолго думая, цапнула зазевавшегося дядьку острыми зубками. — Ах ты ж! — мужчина проглотил ругательство и, проведя несколько раз над головой племянницы, усыпил ее. — Мать честная! — присвистнул Герман, рассматривая подростка. — Но тут и не пахнет законами восемнадцатью, даже если принять во внимание ее немалый рост. Сейчас подростки сплошь акселераты. Советую провести среди работников небольшой ликбез. Иначе можно и на неприятную историю как-нибудь нарваться. К твоему заведению дурная репутация ни к чему». «Но как?» Все еще наивно удивлялся хозяин клуба, хлопая длинными девичьими ресницами. «Это я виновата», — призналась Елена, кляня себя за то, что не сумела справиться с детьми. «Как же она себя ненавидела за собственную безалаберность, которая подвергла риску беззащитных и несмышленных созданий». Тор вкратце поведал о происшествии, заложниками которого они с Еленой стали. Ведь должна же была догадаться ещё, когда Айкак стала выходить в непотребном виде, сокрушалась девушка. Да и говорила она постоянно о дискотеке, но мне и в голову не пришло, что она отправится сюда. "Слышь, друг, ты бы отправил кого-нибудь за одеждой по номерку", попросил Тор, протягивая металлическую бляшку. "А то нам уже уходить пора". "Да, да, конечно". Герман выглянул за дверь и удол распоряжение, а вернувшись, схватился за голову. И всё-таки как её пропустили? Не мог успокоиться он, обнаружив прореху в своём бизнесе. Воспользовалась правами на машину, которую оставила у матери, наконец догадался Тор, пошарив в сумочке девчонки и найдя знакомые корочки. Елену же волновало другое. И куда мы теперь? К родителям? отправим в кровать нашу спящую красавицу, после чего можно будет браться за следующего беглеца». «У вас что? Их тут целая орава несовершеннолетних бегает по клубу!» – ужаснулся Герман, даже позабыв, как дышать. «Скорее всего, не здесь», – задумчиво пробормотал Тор. «А где?» «Эх, самим бы знать!» – разбежались, как тараканы. Стоило только допустить до камина без настроенного фильтра. Понимаю, тяжёлый случай, посочувствовал друг. Ты усупила Айку, а как же мы теперь узнаем про остальных, Тор? задала так тревожащий её вопрос Елена. Вряд ли бы её ответ оказался внятным и познавательным, отмахнулся мужчина. Лучше скажи, о чём ещё болтали дети, кроме как о дискотеке? Может быть, что-то наведёт нас на нужный след. Айка с Арием сурились, критикуя друг у друга внешний вид. Сестра ярко накрасилась, брат нарядился в глупый клоунский наряд. В клоуна? хохотнул Герман. Ари нарядился в клоуна? В таком случае вам, ребята, следует поискать в цирке. Ой, нет, вспомнила Елена подробности ссоры. Это так обозвала Айка гномью одежду. У Ари ещё нос был приклеен фальшивый. Тогда я вам не завидую, снова первым сообразил хозяин клуба. Гномы не самая лучшая компания. Гномы вас прянул Тор. А что у них на этот праздник запланировано? Кажется, гонки на тачках. Вот туда мы и отправимся. Сумасшедшие. Елена из разговора мало что поняла. Она в жизни не сталкивалась ни с гномами, ни с троллями, ни с прочей нечистью. Поэтому ей было безразлично, с кем им отдела. Главное найти детей. После того, как девушки вернули полушубок, незваные гости попрощались с Германом и, воспользовавшись его камином для перехода к родителям Ады и Тора, удалились. Благо старики уже спали, и ненужных вопросов не последовало. Айку уложили в детской спальне, специально оборудованной для приезжающих в гости внуков. После чего охотники за детскими головами отправились в гробье подземелья. В шахте оказалось хоть и многолюдно, но совсем не шумно. Никакой новогодней мишуры, полное отсутствие праздника и присущего ему веселья. Для Елены стало откровением, что гномы не любят лишней болтовни и ценят краткие содержательные фразы, которые считают признаком уважения к собеседнику. Купим билеты на гонки и будем спокойно обходить балконы, с которых идёт наблюдение за игрой. Где-нибудь обязательно наткнёмся на нашего беглеца, шепнул ей на ухо Тор, скользнув горячей ладонью по талии. Невесело усмехнувшись, Елена подумала о том, что после клубных танцев он не упускает в случае лишний раз ее коснуться либо прижать к себе. «Да чего, мужчины предсказуемы!» «Покрути пятой точкой, и набежит толпа!» «Нет, конечно, близость Тора ей не неприятна, но оказалось капельку обидно, что интересует его не вся целиком, а лишь филейными частями.» Елена отошла от спутников, ставшего в очередь за билетами. и принялась неуспешно обходить подземный зал, рассматривая украшавшие его сталактиты и сталагмиты, подсвеченные разноцветными лучами, в которых красота пещерных сосолик и колонн особенно раскрывалась и захватывала дух. Отдалившись на приличное расстояние, она уже собиралась возвращаться, когда заметила мелькнувший в соседнем зале знакомый плащ. Девушка устремилась вслед за ускользающей от неё невысокой фигуркой, но не тут-то было. В проёме прохода встал широкоплечий гном и скорчив суровое лицо заявил: "Нельзя". "Почему?" удивилась девушка, пытаясь глазами найти плащ и убедиться, что его хозяин именно Арий. Там участники, вы зритель. "Ясно", разочарованно протянула Елена, и в этот самый момент увидела такие то, что так старательно высматривала. Мальчик встал как раз напротив нее у дальней стены запретного помещения. Тусклый свет падал на детское лицо, обезображенное маскарадом. «Ари, — Арий нашелся! Елена уже хотела окликнуть его, нарушив трепетно сохраняемую гномами тишину, как мальчика позвали, и тот пропал из ее поля зрения, удалившись, видимо, в следующий зал. — Зрители там! — содержательно напомнил грузный гном, ткнув толстым пальцем за спину девушки. Да, спасибо. Елена бросилась бежать к тору, причувствуй новую неприятность. Он там, ари среди участников, выпалила она на одном дыхании, подлетев к спутнику. Как нам его оттуда вычерпать? Никак. До того расслабленное лицо мужчины стало серьёзным. Но ведь гонки, растерялась Елена, готовая действовать, а тут вдруг остановленная по непонятной причине. Это наверняка опасно и не для детей. "И опасный сам по себе не для детей", зло зашептал Тор, подхватив девушку под локоть и оттаскивая в сторону. "Вот только объявив о всеуслышании, что на игру пробрался ребёнок, мы его не только не спасём, а поставим под новый удар. Гномы с ним церемониться не станут, а его фальшивые носы и борода, о которых ты рассказывала, станут доказательством намерения посмеяться над славным подземным народом". "Как же тогда?" Елена совсем приуныла. Мы ведь не можем оставить его без помощи. Просто стоять и смотреть, как он там на гонках самоубивается. Согласен. Подземелье не самое лучшее место для бестолковых мальчишек, желающих полихачить. Поэтому придётся мне самому принять участие в гонках. Вместо него? Вместо него не получится. Судя по тому, что он трётся среди участников, а я уже зарегистрировался. но можно попытаться перехватить сопляка по дороге в штольнях. — Как перехватить? — За шкирку, как же еще? Главное догнать и аккуратно состыковаться. — Я с тобой? — Нет. И глядите, -ка, какой категоричный тон. Елена фыркнула. — Да, и это не обсуждается. Кто-то ведет машину, кто-то вылавливает Ария. Тор насупился, но промолчал, признавая необходимость ее помощи. «Где тут регистрация на гонке? Надеюсь, мы еще не опоздали?» «Вон окошко в стене!» Гном неодобрительно посмотрел на подошедшую к нему парочку и потребовал документы. Тор без лишних слов вытащил из нагрудного кармана корочки, а Елена растерянно развела руками. Ее удостоверение личности остались в сумочке в доме Ады. «Мы вдвоем с женой. Тор и Елена велись». «О как! Ее уж повысили до жены!» В следующий раз представит, видать, как бывшую супругу. И хорошо, если не безвременно почившую. Гном кивнул, не поднимая головы, и продолжал заполнять какие-то бланки. «Ведь можно вместе в одной машине ехать?» – уточнила Елена. Гном как-то странно на нее посмотрел и сунул в оконный проем кипу бумаг. «Распишитесь. Ваша тачка номер 13». «Счастливое число!» – пошутила девушка – по которым ставил подписи на каждом листке из толстенные пачки. Разумеется, и снова никто не ответил. Забрав свой экземпляр договора, пара поспешила в зал участников игры. Но к разочарованию Елены, Ария там уже не было. Мужчины и девушки выдали пространные на короткие, как рос на гномов плащи с номерами их тачки и проводили к старту в крошечную пещеру, где начиналась рельсовая дорога, убегающая в тёмную штольню. «Как Арии мог заключить договор на игру?» Шепотом возмутилась Елена, попутно рассматривая помещение, в котором не было ничего, кроме камня и металлических рельсов. «По примеру, Айки предъявил документы отца?» «Нет, конечно», — усмехнулся Тор. «Отец из человеческого рода, а Арии изображает молодого гнома. Вся прелесть в том, что сотрудники со своих соплеменников документы не требуют. Это еще почему? А зачем?» Борода растет только у совершеннолетних. К тому же врать гномы не приучены. Поэтому пришедший на игру мужчина ростом с 11-летнего человеческого ребенка, да еще с бородой, понятное дело, вполне годится для гонок. А та афера, которую решил провернуть наш не по возрасту сообразительный Ари, гномам бы никогда не пришла в голову. «Безобразие!» – буркнула девушка, поражаясь столь безответственному подходу в организации безопасности игры. В этот момент в комнатушке появился гном, толкая перед собой деревянный ящик на колесах. — Ваша тачка! — объявил он, устанавливая это нечто из трухлявых досок на рельсах. На боку красовалась цифра тринадцать. — Это что? Это как? — залепетала Елена, не веря своим глазам. Она была уверена, что гонки в подземелье происходят на автомобилях, пусть мелких под гномий рост, но не на тележках же. Тут ни о какой минимальной безопасности даже речи не идёт. Ваша тачка, невозмутимо повторил служащий. Он указал корявым пальцем на перекладину, прикреплённую к палке спереди телеги, что рвал на корягу в тачке тормоз, а затем тыкнул в нечто очень похожее на экран крупного смартфона, установленный у руля. План лабиринта. По сигналу стопорт на рельсах утопнет, и тачка покатится вниз. Победит тот, кто доберется до конечной штольни первой. Правила игры — отсутствие правил. — И это все инструкции? Кинула уже в спину уходящему гному Елена, но тот лишь дернул плечом, будто отмахиваясь от надоедливой мухи. Мол, с остальным самостоятельно разберетесь. Он все сказал, — отвел итог улыбающийся Тор. — Я не пойму. Ты чему так радуешься? Накинулась на него в конец напуганная и рассерженная девушка. Осмы свой от переживаний. Мы уже вписались в игру и покинуть её согласно договору не можем, даже если окажемся при смерти. Но отказываться мы не собираемся, так как нам нужно подстраховать Арие, а в идеале перетащить в своё корыто. Значит, придётся вникать в то, как управляется этот ящик для овощей, и в срочном порядке разбираться с навигацией. Они дружно склонились над планшетом с высветившейся картой подземелья. Кажется, мы вот здесь. паснула с пальчиком экрана Елена. — А нужно попасть, по-видимому, сюда, вроде недалеко. — Ага, если б не лабиринт, — развеял ее оптимизм Тор и уменьшил план, показав множество ответвлений от основного пути. — К тому же не забывай, мы не к финише идем, а ищем пацана. А вот его-то как раз на карте нет. — Что ж тогда делать? Пока не торопиться, ехать медленно, пытаясь рассмотреть арии среди соперников. не торопиться, а разве у этого недоразумения на колышках есть переключение скоростей? Насколько я успел рассмотреть, нет. Но зато есть тормоз. Не зря же нам его показал гном. Подозреваю, что скорость регулируется силой торможения. Тогда за тормоз отвечаешь в нашей команде ты. У меня точно не хватит сил, чтобы вручную задерживать катящуюся телегу с двумя пассажирами. Не вопрос. Кстати, а мы вдвоем поместимся в этом корыце? И не время ли отправки указывается вот здесь, сверху на карте? В углу планшета отсчитывались последние секунды. Бегом, дай подсажу. Мужчина сориентировался очень быстро, сначала закинув тачку Елену, а затем на ходу уже тронувшегося транспорта запрыгнул сам. Успели, чудом успели! Радовалась девушка, пока тележка медленно катилась по пологому спуску, постепенно набирая скорость. И смотри-ка, Тур! Глазки всё ещё действуют. В тоннеле полумрак, а видно всё чётко, как при дневном свете. Но ещё пару секунд, и её радости спарилось. Рельсы резко ушли вниз, и тачка стремительно понеслась за ними, громыхая и скрепя. Виск, отскакивая от стен, полетел по лабиринту. Мы падаем, загласила Елена, вцепившись в грубо обтёсанные бортики тачки и не обращая внимания на занозы. Вообще-то мы едем. Если ты не забыла, у нас гонки. С совершенно спокойным заметил Тор, заняв место рулевого и нажимая на палку, служившую тормозом, в попытке скинуть скорость. Правда, у него мало что из этого выходило. Повозка неслась так быстро, аж ветер в ушах свистел. Но мужчину это явно не напрягало. Напротив, на его лице появилась мальчишеская озорная улыбка азарта. Тележка выскочила из тёмного каменного коридора на яркий свет. Со всех сторон хлынули оглушающие звуки, подбадривания, свист, улюлюканье. Это молчаливые и выдерженные гномы отрывались на полную катушку. И хоть все участники появились в необъятной шахте с разных сторон в одно время, столкнуться тачками практически не было шанса, так как над пропастью переплелось бесчисленное количество каменных переходов с рельсами. Мамочки, Мы все умрём, пискнула Елена, глянув вниз и обнаружив под тачкой многокилометровый колодец, дно которого не удавалось разглядеть невооружённым глазом. Голова закружилась, и девушке пришлось её поднять повыше. Сверху на действо таращились зрители. Предусмотрительные гномы, расположившиеся в ложах по бокам, затаились биноклями, чтобы насладиться экстремальным зрелищем без каких-либо ограничений. Вверх по понятным причинам смотреть тоже расхотелось. Глаза уставились вперёд, и Елена снова дико заорала. На пути их тачки высилась стена, но прощаться с жизнью не пришлось, так как Каменистость тут же отъехала в сторону. Вернее, это Тор лихо повернул на вираже, оставив преграду с боку. Фух, громко выдохнула Елена. Ты наш спаситель, Тор, я почти тебя люблю. Мы ещё даже не дошли до серьёзных препятствий, рассмеялся мужчина. К концу пути ты определённо будешь в меня влюблена по уши. Девушка одарила шутника опасным взглядом и осторожно осмотрелась. Всюду сновали тачки. Рельсы на нешироких каменных дорожках порой соседствовали друг с другом, пересекаясь или расходились в разные стороны. Но это только с первого взгляда казалось, что участвующих в гонке телег очень много. на самом деле выяснилось не более двадцати. Елена не смогла более точно посчитать, так как все они постоянно находились в движении, а некоторые даже исчезали из поля зрения, на время уходя в тоннель и возвращаясь совершенно с иной стороны. Но скорбулезный подсчет девушка и не ставила самоцелью и была рада, что уже хотя бы немного отвлеклась и успокоилась. А как только она перестала судорожно цепляться за края телеги и впадать в истерику на каждом вираже, То сумел разглядеть среди участников и Ария. Мальчишка, белый от страха, с выпученными глазами и сжатыми до посинения руками на штурвале, пытался лавировать среди многочисленных препятствий, но у него это плохо выходило. Его тачка постоянно натыкалась на кочки и проваливалась в ямы, вместо того, чтобы объезжать их по соседним путям. Нашёлся Арий вот там. Девушка взглянула в планшет, при помощи которого ориентировался Тор. и мысленно построила маршрут. Встав плотно к мужчине, она принялась чертить пальцем по экрану. Сейчас будет развилка, нам направо. Потом нужно перескочить вот на эту дорожку, и тогда Дарья будет совсем недалеко. Навигатор Зеленый, она вышла отличной. Даже гордость взяла за саму себя такую ловкую и умелую. Короче, ничего особенного. Схема подземелий со светящимися точками, обозначающими движущиеся тачки, напоминала компьютерные игры, в своё время так популярные в интернете. Девушка прекрасно ориентировалась в лабиринте путей и тоннелей, выбирая наименее рискованную линию, при этом неумолимо приближая команду к цели. Мальчику, который пребывая в жутком напряжении, всё чаще ошибался. Когда, не доглядев, Арий свернул на рельсы, устремившись на перерез одному из соперников, Елена даже дышать перестала. Благо, более опытный в гонках гном съехал с дороги, неминуемо столкнувший бы летящие друг к другу тачки. — Его нужно срочно спасать! — клац зубами на кочке. — Он долго не продержится. Идем на сближение. Сейчас будет крутой поворот. Если его не объезжать, то мы как раз попадем на соседнюю с Арием дорогу, рискнем. Не переживай, поворот не более крут, чем остальные, успокоил Тор. И такая сила прозвучала в его голосе, что паника улеглась сама собой. Мужчина без колебаний выбрал сложный путь. Его уверенность вселила в Елену надежду на благоприятный исход этого сумасшедшего мероприятия. Как же она рада иметь такого спутника в поисках детей. Вераш оказался настолько лихой, что даже максимально затормозив тележку, они чуть не слетели с рельс. Тора держал штурвал. Но несколько секунд страха стоили того. Они почти сравнялись с сари, чья тачка катилась едва ли управляемая ослабшими детскими руками. Вот только придумать, как станут перетаскивать к себе ребёнка, парочка не успела. Ехавший с другой стороны по параллельному пути седой гном вдруг вытащил из своей калымаки корявый пусах и принялся сосать им в колёса и без того дребезжащие на каждой кучке, будто собирается в любой момент покинуть ось. Елена глазами обшарила дно своего транспорта, но не нашла, к глубокому сожалению, ни палки, ни камней, которыми очень хотелось запустить в негодяя. Она прижалась к спине Тора, дрожа всем телом и ожидая, что в любой момент телега слетит с рельсов. Глядя ей в глаза, гном оскабился. «И чем они ему не угодили?» спрашивается. Сердобольный прицельно замахнулся посохом, зрители радостно взвыли в предвкушении. В тот момент Тор дёрнул тормоз, поравнялся с гномом и выбросил в сторону длинную мускулистую руку с огромным, словно кувалда, крепким кулаком. Конечность звучно встретилась с большоносной физиономией, всплеснули ручки в странном кафтане, взметнулась длинная борода. Гном еле удержался внутри телеги, которая грохоча повернула на усеянный булыжниками путь, быстро отдаляясь. Победа. Шум восторженной толпы. Вот только радости не было, они снова отдалились от Арии, причём ещё на большее расстояние, чем до того. Елена заново принялась строить маршрут.